«Катерина Ши. Верь мне!» Читает Александр Милославский. Глава первая. Я увидел её мельком, а сердце как-то резко остановилось. Хрупкая, словно подснежник, она перепрыгивала через лужи и бежала по дороге вперёд. Руку оттягивал пакет с продуктами, который даже чуть кренил её в сторону. Как заворожённый пошёл за ней, не замечая ничего и никого вокруг. Даже и сказать не могу, как перешёл дорогу, не став ни для одной машины препятствием. Нагнал девушку уже в каком-то дворе, не зная, как правильно подойти. Обычно я знакомился легко, харизма помогала, и наглость, которая и всегда была в избытке. А сейчас ступор. «Давайте я вам помогу!» Обогнал, преградил дорогу и протянул руку, чтобы забрать пакет. Девушка же посмотрела настороженно, даже отступила на шаг. «Спасибо, но я уже пришла!» Она не повелась на мою улыбку, которая всех очаровывает с первой секунды, и сейчас больше была похожа на испуганного нахохлившегося воробья. «Настаиваю», — проговорил твёрже. «Тем более пакет сейчас лопнет». И словно в подтверждении моих слов, именно это и происходит. Девушка ахнула, но я уже собирал с асфальта и бутылку молока, и пакет с фаршем, и яблоки. Остальное подняла незнакомка. Последним быстрым и дёрганым движением подхватила хлеб, который чудом не упал в лужу. «Спасибо», — пробубнила под нос, но от помощи больше не стала отказываться, зато нахмурила брови и продолжила движение вперёд. Я шёл рядом, смотрел на неё немного сверху вниз, потому что с моим огромным ростом только так и приходится делать. А девушка оказалась совсем невысокой, миниатюрной даже, с длинными белыми волосами, собранными в неряшливый хвост. Мы действительно прошли не так много, прежде чем она остановилась у серого и безликого подъезда. «Пришли!» – поспешно протараторила. «Спасибо за помощь!» Она протянула руку, а я аккуратно отдал продукты и быстро спрятал ладони в карманы джинсов. «А как вас зовут?» Всё же я решил рискнуть, потому что просто так уйти уже не мог. Девушка тяжело вздохнула, бросила на меня печальный взгляд и совершенно неожиданно произнесла. «Мне 32, я не ищу никаких знакомств и отношений, потому что рядом со мной самый замечательный, самый добрый и идеальный во всех отношениях мужчина, который почти всегда дарит мне цветы и подарки, целует по утрам и вечерам, а ночью так вообще за руку держит». Мои брови резко поползли на лоб, а слов впервые не оказалось. Девушка же понятливо усмехнулась и вновь удивила меня своей нелогичностью. «Я Лена!» «Глеб!» – представился автоматически, развернулся и ушёл. На душе стало так противно, что со злости наступил в лужу и провалился в яму под ней. Нога моментально стала мокрой, а в ботинке неприятно захлюпала. «Вот и погулял!» – пробубнил под нос, снова переходя дорогу, только на этот раз по пешеходному переходу с соблюдением всех правил. Настроение как-то быстро скатилось до отметки ноль, хотя подобное за собой замечал крайне редко. Я душа компании, позитивный и энергичный человек, но слова от девушки меня очень сильно огорчили. Настолько, что я широким шагом спешил домой, но не для того, чтобы переодеться и продолжить прогулку. В моей небольшой съёмной квартире было тепло и уютно, однако даже такая приятная атмосфера не позволила спокойно провести остаток вечера, потому что Елена никак не уходила из моих мыслей. Образ её мелькал перед глазами, и снова появлялось желание встретиться. Хотя бы так, мельком, чтобы просто посмотреть, кому так повезло. В голове до сих пор звучали ее её слова, да только всё больше казалось, что я что-то упустил или повёлся на самообман. Потому что, как бы она ни храбрилась и не рассказывала о том человеке, глаза были печальными и уставшими. Мне всегда казалось, что как только вспоминаешь о близком и любимом человеке, сразу настроение улучшается, улыбка появляется, Елена, кстати, улыбнулась, но как-то выжидающе что ли. Выходные прошли в отрешенности и задумчивости. В этом новом городе, куда я попал совершенно неожиданно даже для себя, ещё не обзавёлся друзьями и знакомыми, так что чаще всего гулял по городу в гордом одиночестве, знакомился с достопримечательностями и отдыхал душой. Последние два года моей жизни выдались уж больно шумными и энергозатратными. Всё-таки, проходя практику за границей, я параллельно многому учился, потому что прекрасно понимал, Этот уникальный шанс был единственным, и нужно было выжать из него всё, что только можно. Поэтому я не спал, много работал, ходил на семинары и практики. Одним словом, учился, учился и ещё раз учился. Повышал свой уровень до такого состояния, чтобы можно было утереть нос, если не всем, то многим. Благо, мозги в голове были, и ими я пользовался регулярно. Второй выходной я откровенно страдал и не занимался привычными для себя делами. Да даже в магазин вышел поздно вечером, чтобы хоть немного вернуть свою голову на место. Но она отказывалась работать, как прежде. Везде чудились эти светлые волосы, тонкая фигура и хрупкие плечи. «Соберись, Глеб, соберись!» «Хоть по щекам себе давай, чтобы мозги на место встали!» На работу в понедельник приполз рано. Благо, подобная инициатива приветствуется и даже отдельно оплачивается, что очень даже хорошо. «Была у меня мечта прикупить себе машину. Старенькую, десятилетнюю. Только незнающему человеку сможет показаться, что рухлить возьму, но это не так. Та машинка, на которую я посматриваю давно, требует значительных вложений. Зато потом лет десять будет служить мне верой и правдой без дополнительного капитального ремонта. Новые моторы столько не ходят, да и много некачественной гадости сейчас собирают на заводах». Как только уселся за рабочий стол, то моментально погрузился в работу. Отчёт сам себя не сделает, да и платёжные документы необходимо было перепроверить. Поставщиков у нас опять же много, за ними глаз да глаз нужен. Ну и фирма, в которой я работаю, берёт в аренду огромные машины. Попробуй за всем уследи в цифрах, чтобы никуда ничего лишнего не ушло. Буквально недавно водителя за руку поймал. Все данные о заправках попадают в бухгалтерию на несколько дней позже, а расчеты проводятся задним числом. Вот один из моих бухгалтеров и стало что-то подозревать, ведь контролировать в таких условиях расход топлива сложно, а если водитель тебя ещё и за нас водит, то вдвойне сложнее. Выход нашёлся быстро. С этой машины я требовал данные лично. Мне мужчина отказать побоялся, но юлил до последнего. Не удалось, я просчитываю всё от и до. Так что на проворовавшегося работника я сразу же, как только закончил выяснение, составил докладную. Потому что бесит уже, честное слово. Постоянно приходится на него отвлекаться. Но сегодня всё было как-то не так. Сидеть неудобно. То слишком жарко, то шумно. Я изнывал и страдал, всё чаще посматривал в окно, пока не принял единственно верное решение пойти за советом. Не сейчас, позже. В этом офисе, куда я совсем недавно пришёл, работает моя учительница английского языка. Конечно, не по своей специальности, а секретарём и помощником начальника, но я всё равно рад. По многим причинам. Во-первых, этот человек когда-то давно не стал обращать внимание на мой скверный характер, а понял и принял меня. Более того, именно Лада Альбертовна стала помогать мне по некоторым предметам, чтобы я мог поступить в престижный вуз. После такой поддержки падать в грязь лицом было глупо и неразумно. Тем более именно эта мудрая женщина рассмотрела во мне потенциал. А то пошёл бы я куда-нибудь в другое место и вряд ли бы с таким интересом учился. Во-вторых, приятно знать, что на новом месте работы есть хоть кто-то близкий и знакомый. Коллектив тут хоть и молодой, перспективный, но в большей своей части состоит из девушек и женщин, которые всячески пытаются обратить на себя внимание. Я первое время был задарен выпечкой, вкусностями и не знал, куда себя деть. Пришлось даже заказывать пиццу и за чашкой чая культурно объяснять, как я всем благодарен, но на этом продвижения дальше не будет. Все девушки в коллективе для меня просто коллеги и друзья. И вот, неожиданно для себя, обратил внимание на совершенно другого человека. Не ищу лёгких путей. Всю неделю изводился, потому что выловить Ладу Альбертовну было не так-то просто. Да и у меня работы скопилось столько, что зарывался в бумаге с самого утра и пока из офиса не выгонят. И сидел, пока не выгоняли из офиса. Мне даже замечание сделали, точнее, предупреждение. Если и дальше буду так себя вести, найдут мне надзирателя, чтобы следил за моим правильным питанием и психологическим здоровьем. В выходные у нас намечался небольшой праздник с выездом на шашлыки. Начальник у нас щедрый и внимательный, поэтому организует всё по высшему разряду. Не забывает и о детях, которых набирается довольно много. Наша шумная компания как-то совершенно неожиданно делится на два лагеря, которые размещаются в двух разных помещениях огромной беседки. И что я хочу сказать? Малыш не явно веселее, раз некоторые взрослые намереваются присоединиться к ним. И именно в этот чудесный день я, наконец, смог подойти к Ладе Альбертовне. Выложил ей всё как есть, хмурясь, заминаясь и жутко стесняясь, что на меня совершенно не похоже. Другой на моём бы месте спросил совета у друзей. Но... Подставил я Ладу Альбертовну, рассказав друзьям, что работаю с ней вместе. Не знал тогда, почему она ушла из школы и переехала. Хорошо ещё всё закончилось относительно хорошо, а то бы я себя никогда не простил. «А эта девушка старше тебя, да?» Поднял глаза на женщину и кивнул. «На четыре года, но это разве разница? Меня она совершенно не смущает. Родители могут не понять, да только это уже моё личное дело». «Да, небольшая». Проговорила Лада Альбертовна и чуть склонила голову на бок. «Так, возвращаемся к теме твоего вопроса. После того, как девушка тебе рассказала о своём идеальном мужчине, что ты сделал?» «Ушёл?» – буркнул, отворачиваясь. «Ага», – вздохнула учительница. «Что могу сказать? Нужно было её хотя бы до дома проводить, тогда бы ты понял, что этому идеальному мужчине от силы года три или четыре». Я резко поднял голову и посмотрел на Ладу Альбертовну во все глаза. До дома-то я Елену довёл. Но до того ли? Вдруг она не захотела показывать своего места жительства? А потом до меня дошла вторая часть ответа. «Как?» – выдавил из себя этот вопрос, потому что мысли в голове крутились в сумасшедшей карусели или в сумасшедшем хаосе. «А «Ха, вот так?» – рассмеялась секретарь. Именно в этом возрасте мужчины задаривают подарками, даже самыми нелепыми. Всегда приносят с садика из прогулки цветы, даже самодельные. По утрам детки очень любят целовать мам, ну и вечером, когда она забирает из садика, часто перед сном. А уж если эта девушка со своим сыном спит вместе, то, конечно, он будет держать во сне её за руку. Я в этом направлении даже не думал. А мог бы, ведь Леня далеко не девятнадцать. У многих её сверстниц по два ребёнка быть уже может, а то и три. «Так почему же об этом я не подумал?» Разочаровался, приревновал к неизвестному сопернику. но ну, не глупо ли?» «Я поехал!» – произнёс, срываясь с места и на ходу натягивая куртку. Правда, у двери беседки остановился, чтобы вернуться с ещё одним вопросом. «А что мне купить?» «Ты уверен?» – уточнила Лада Альбертовна, подхватывая свою курточку и выходя со мной. На улице внезапно оказалось так тихо, что первые несколько секунд в ушах раздавался неприятный шум. «Да, я уверен!» тогда ты должен понимать, что дети быстро привязываются к взрослым. И если ты мне девочку обидишь, уши надеру». Вот в чём точно уверен, так это в словах женщины. Она не только уши надерёт, но и в угол для профилактики поставит. Но я и сам понимал, что это не игрушки, что на мои плечи возлагается большая ответственность, и пока я еду обратно в город, есть возможность отказаться, махнуть рукой на таинственную Елену, что засела глубоко в голове.